Глава 19. Перезвон мелодичного прикроватного колокольчика показался Дортаньяну кличем набата. Подхватившись, он прежде всего взглянул на окно, в котором малиново отражались первые проблески рассвета. Потом перевёл взгляд на оголённую грудь, лежащей рядом девушки. Лицо Лили было покрыто вуалью из золотистых кудрей, мраморно-белая грудь всё ещё источала лунное сияние возвышая и устремляясь розоватыми сосками к рассевшему на стене спальни образу непорочной девы Марии, явно обомлевший от всего происходившего здесь в эту ночь, и ты, идиот, способен был уснуть рядом с этой ангельской непорочностью? швырнул камень в своё мужское самолюбие д'Артаньян. Ты способен был уснуть в этой кровати? Господи Боже мой несчастный, сколько раз, вспоминая об этом, ты будешь покаянно проклинать себя. Совершенно забыв о том, что именно разбудило его, Д'Артаньян благоговейно укнулся лицом в грудь девушки, и страстные, хотя и осторожные поцелуи, стали первой данью тому раскаянию, которое уже начинало угнетать его, и еще долго будет томить душу, непокаянную душу бездомного, странствующего рыцаря. Рука сонной девушки — инстинктивно потянулась к нему, пальцы запутались в волосах. Д'Артаньян благодарно поцеловал Лилей в шею, но проклятый колокольчик, столь своевременно пробудивший его к жизни, теперь напоминал, что звон этот был отнюдь не малиновым звоном любви. «Госпожа баронесса!» — послышался за дверью, встревоженный голос начальника охраны замка Отто Кабурга. Прибыл гонец из Людвигсхаффена. У него тревожная весть, там готовится заговор. В Германии, оказывается, тоже существуют заговоры. Кто бы мог такое предположить? Просто уму не постижимо. Всё ещё полосоно бормотал летенант, поспешно одеваясь. Сообщение Кабурга он всерьёз не воспринял, но решил лично побеседовать с ним, прежде чем бывшему кэрасиру удастся поднять с постели свою хозяйку. Однако Лили и так уже всё слышала. Вы знаете, что там происходит, граф? неожиданно раздался её спокойный, и властный голос. Сейчас всё выясню, надо только одеться. Господи, да впустите же начальника охраны сюда. Так будет проще, а главное быстрее. Да? Ему это позволяется. Входите, Кабург, позвал мушкетёр с послушностью дворянского. А что из того, что ему не хочется, чтобы в спальне Лили появился ещё один мужчина, пусть даже начальник охраны? чтобы здесь вообще кто-либо когда-либо появлялся. Тем не менее, это не помешало Дортаниану ещё раз, теперь уже повеливающе, крикнуть: "Да входите же, Кабург, на этом поле брани вас ждут, как ни на каком другом". "Как вам не стыдно, граф?" мягко усовестила его Лилин. Однако войти Отто так и не решился. Вместо себя он втолкнул Ганса, парнишку горбуна лет 16, почти детского роста, С лошадиным перекошенным судорогой лицом он вполне мог явиться в эту спальню в заурядном кошмарном сне. Впрочем, ту о чём поведал баронессе фон Вайнсгард, тоже могло смахивать на кошмарный сон. Он собирается идти сюда, баронесса Лили мял в руках толстую, похожую на змею плётку, парнишка. Кто собирается? Лот уселся в постели баронесса, не стесняясь юного гостя. Небесно-лазурный пиньор был у поительно лёгок и непозволительно прозрачен, однако это не смущало её. Тем не менее, Дортнян чувствовал себя признателем Кабургу, что тут не осмелился войти. Взгляд, которым окидывала охваченная небесной лазурью тело лели ли Горбун, граф ещё мог терпеть, как не как мальчишка, но взгляд самого Отто Михаэль Вайнсгард, причём не сам, а с десятью войнами и с несколькими вооруженными слугами. Ты уверен, что они движутся сюда? — И вскоре предстанут перед воротами, — тяжело дышал парнишка, которому пришлось промчаться верхом более пяти миль. Не обращая никакого внимания на присутствие отвернувшихся мужчин, баронесса поднялась и начала спокойно облачаться в разбросанный вчера в пылу любовных игр костюм наездницы. Наблюдая за ней краем глаза, Д'Артаньян спрашивал Вновь почувствовал себя признательным к Бургу за то, что у него хватило ума остаться по ту сторону двери. Простить любопытство порнишки уроца было всё же проще. "Так чего они хотят?" спросил вместо баронесса лейтенант. Лот говорил на каком-то местном диалекте, но это проявлялось лишь в его произношении, и Дортаньян прекрасно понимал, о чём идёт речь. Что означает этот странный визит? который так обеспокоил баронессу. Лот подозрительно взглянул на незнакомого иностранца. "Я могу говорить, баронесса Лели. Можешь, Лот, меня это также интересует, как и господина мушкетера. Барон Михаил, то есть ваш кузен, решил захватить принадлежащий вам замок. Он утверждает, что покойный граф просто выжил из ума и что всё это «Все, что связано с завещанием, подстроено. Замок Вайнсгард был обещан ему и принадлежать должен только ему, Михаэлю Вайнсгарту», — так заявляет барон. «Когда ты узнал об этом?» — сурово спросила Лили. «Поздно вечером. Ночью мчаться сюда не решился. Да мне и не дали бы выйти из имения. А сегодня на рассвете ты погнал лошадей на пастбище». Понятно. Внешне баронесса оставалась совершенно спокойной. Она уже облачилась в костюм, и это двинуло полупрозрачную оконную занавеску. Так всё же барон решил захватить замок силой или каким-то образом заставить меня отказаться от Вайнсгарта в свою пользу, как бы размышляла вслух Лили, выходя из спальни и направляясь в расположенный на этом же этаже кабинет, где обычно принимала гостей. Волосы барона расчёсывал на ходу Более тщательно заняться своим туалетом решила попозже, сейчас ей было не до этого. Д'Артаньян, Лот и присоединившийся к ним Отто Кабург последовали за баронессой. Барон фон Вайнсгард знает, что у замка расположился обоз с охраной. На ходу поинтересовался мушкетер, как только они оказались в кабинете и лили сила за свой стол. Военный совет замка в сборе. Настало время подумать, что предпринимать дальше. Нет, ответил парнишка. По-моему, нет. Но повозки стоят на склоне, почти у ворот, поэтому барон заметит их ещё издали. А ты сообразительный парень, кобуркнув, метнулся в коридор, прокричал что-то в окно или с балкона и, вернувшись через 2-3 минуты, доложил: "А боссу ведут в рощу за северный склон". Морды лошадей стянут повязками. Вряд ли Михаэлю придёт в голову, что у замка разбил лагерь целое войско. "О нет, лейтенант, с бароном фон Вайсгартом. Я справлюсь сама", бросила Лили. "Я не хочу, чтобы в нашу вражду вмешивались иностранцы". Дёртанен и Кобург переглянулись. Она действительно считает, что французы не вправе вмешиваться даже тогда? когда люди барона Михаэля силой попытаются установить свою власть над замком. — У меня шесть старовоинов, — перехватила их взгляды Лили. — Сама тоже возьмусь за меч, если только барон Михаэль не уймется. — Он никогда не уймется, — решился вставить свое слово лот. — Я слышал, с какой ненавистью он говорил о вас, Кебург. — Награде этого паренька, — приказала Лили. — Много людей видела, как он входил в замок? — Никто. — Никто. Мой дозорный встретил его у подножия плато. Я наслышан об угрозах барона фон Вайтсгарда и старался упредить его на бег. Вот как? Почему же до сих пор молчал? Не хотел нарушать ваше спокойствие. Награди лота и выведи через тайный выход к реке. Там его никто не заметит. — Не надо выводить меня, — запротестовал пастух. — Позвольте остаться в замке. Я буду служить вам, бронесса. Денег не нужно. Лучше дайте мне лук. В людях с кафене все знают, как метко я стреляю, когда мне это позволяют. Что ты скажешь на это, Кабург, вопросительно взглянув на управлятеля замка Лили? Он действительно хорошо стреляет, подтвердил Отто. Об этом знают многие. Парнишка получит и деньги, и лук. Станет ли он во время нападения стрелять в людей своего бывшего хозяина? Это его дело. Как никак, у Михаэля около двадцати воинов, за дом чего произнесла Лили, и трудно было определить, имеет ли сказано какое-то отношение к луку, предназначенному для Лота. Среди них несколько очень опытных. Это немалая сила. Я немедленно предупрежу капитана Стомвеля, молвил Дортаньян. Пусть приготовится, сам с двумя мушкетёрами останусь в замке. Не смею прерывать ваш визит, в замок Вайнсгард, господин граф, сухо мол и лабронесса. Д'Артаньян не узнавал ее. В словах, облике девушки, в самой манере поведения появилось что-то сурово холодное и явно не женское. Однако обоз должен покинуть пределы моих владений. Я не желаю, чтобы в конфликте, возникшем между двумя представителями рода Вайнсгартов, были замешаны французские подданные — Это даст местному марграфу повод для вмешательства в наши родовые распри. Простите, баронесса, но это невозможно. Столь же официально возразил лейтенант королевских мушкетеров: если из-за стычки моих солдат с людьми барона у стен вашего замка вспыхнет война между Францией и Германией, это в Париже ещё смогут понять. Но кто в Пале-Рояле и Лувре способен будет понять, по какому праву Мушкетёры решили оставить на растерзание противника замок, который до этого дал им приют. И единственное, что я могу обещать, мы не станем вмешиваться до тех пор, пока кто-то из людей барона не совершит нападение на француза. Но если это произойдёт, в чём я совершенно не сомневаюсь, ухмыльнулся себе в усы Дортаньян, то пусть простят нас все боги и валькирии вашей благословенной Вальгалы.